Глава шестнадцатая. Обед должен был состояться в час дня, но Бенкалетта объявил, что плохо себя чувствует и отказался выходить в гостиную. Евгения, попросив еще кофе, тоже не стала есть. За столом остались только Стригун, Арксманян, Люба Ядрышкина, Поль Бретти, Альберта и Дронго. Джина все еще спала, очевидно, наступила своеобразная релаксация после тяжелой ночи, которую они провели в саванне. Дронго подумал, что знает, почему Бенкалетто не вышел к обеду. Впечатлительный итальянец тяжело переживал все случившееся и просто не мог выйти к столу, за которым сидел возможный убийца. Именно поэтому он предпочел до прилета следователя оставаться в одиночестве. «Нас осталось совсем немного», — мрачно произнес Арксманян. «Помните, был такой фильм у Говорухина, где каждого из гостей убивали по одному?» «Такой интересный фильм?» «Я помню», — обрадовалась Ядрышкина. «Там еще играл молодой Абдулов. Такой симпатичный». «О чем вы говорите?» — недовольно спросил Стригун. «Ты помнишь, был такой фильм?» — повторил Арксманян. «Кажется, он назывался «Десять ребят» или «Десять поросят». Я сейчас точно не помню. «Десять негритят», — неожиданно подсказал дронга «Это фильм по роману Агаты Кристи». «Правильно», — согласился Джован. «Он назывался «Десять негритят», и там гостей убивали по одному, а сейчас нас осталось за столом только шесть человек». «Синьорита Роланди сейчас спит», — пояснил дронга «Энца плохо себя чувствует. Госпожа Кнаус тоже отказалась спуститься, она пьет кофе». Он намеренно не сказал про Антона, ожидая, кто именно первым спросит о нем. Но все остальные молчали». Поль, не обращая внимания на их разговоры, спокойно ел свой черепаховый суп, искусно приготовленный поваром. Остальные молчали, словно никого не интересовало существование Антона Вермишева. «Будем надеяться, что здесь ничего больше не случится», — сказал Стригун. «И не нужно вспоминать такие фильмы. У нас никого не убивают по очереди. Это бывает только в кино». «Ты забыл про случай у соседей моей тети?» — напомнила Ядрышкина. — Там сначала мать попала под машину, а потом сына убили где-то за городом, помнишь? Они были алкоголиками, недовольно перебил ее стригун. Мать сама виновата в том, что попала под машину, а сына не убили, он замерз на улице. И не нужно больше вспоминать такие глупые истории, у нас и так настроение не очень хорошее, а ты лезешь со своими дурацкими аналогиями. Ядрышкина обиженно засопела но не посмела перечить. Только неожиданно спросила, «А где наш Антоша? Куда он исчез? Я его с самого утра не видела. После того, как вы с ним ушли», обратилась она к мужчинам. Мужчины переклинулись. «Действительно», — сказал Стригун, «почему его до сих пор нет? Куда он запропастился?» «Вот поэтому...» «Я и говорю, происходит...» «Черт знает что!» — разозлился Арксманян. «Где он остался? Почему не пришел к столу?» — Тоже голова болит или он спит? — А может, он просто устал? — предположила Люба. — И вообще, зачем вы так мучаете парня? Руслан говорит по-английски и все понимает, а Джован знает французский. Зачем нам еще что-то переводить? — Нужно его найти, чтобы он помнил о своей работе, — назидательно произнес Арксманян. — Обязательно, — согласился Стригун. — Мне говорили, что он смотрит лошадей. Пора уже вернуться и смотреть на людей. альберта не понимавший, о чем они говорят, молча обедал, не вмешиваясь в разговор. Стригун обратился к нему. «Скажите, альберта вы не видели нашего переводчика?» «Нет, не видел. Мы были на конюшне», — ответил альберта Стригун взглянул на Дронго. «Вы сказали, что видели его на конюшне», — напомнил он. «Возможно, я ошибся», — спокойно ответил Дронго. «Его там не было», — продолжал Альберта. «Мы были вместе с господином Бретти, и больше никто. Туда не приходил, хотя нет, приходил. Там еще с нами был мистер Зин». «Это уже сумасшедший дом», — громко объявил Араксманян. «Куда же спрятался наш вермишев? Может, он просто сбежал? Испугался и сбежал? Но его не было с нами, когда мы стреляли во все стороны. Чего ему бояться?» — Он хотел что-то мне рассказать, — напомнил дронга, Но потом куда ты исчез, и я тоже нигде не могу его найти. — Может, Антон заснул? — предположила Люба. — Где он мог заснуть? — вспылил Араксманян. — Больше он никуда с нами не поедет. Если он хорошо переводит, то это не значит, что он должен сидеть у нас на голове. — Хватит, — решил Стригун. — Давайте поднимемся и посмотрим, где он остался. Руслан вытер салфеткой рот и вышел из-за стола. А последовал за ним. «А я не хочу его искать», — пожала плечами Люба, оставаясь за столом. Бретти поднял голову. «Куда идут эти господа?» — спросил он у Альберта. «Искать своего переводчика», — пояснил тот. Дронго решил, что нужно присоединиться к гостям, которые поднимались на второй этаж. У двери комнаты, где жил Вермишев, они остановились, и Арксманян Громко постучал. Никто не ответил. Он попытался открыть дверь, но она была заперта. «Антон, где ты?» — громко спросил Арксманян, но ответа не последовало. «Дверь заперта, значит, он спит там?» — предположил Джованн, глядя на остальных. «Слишком долго спит», — сказал Стригун. «Ладно, не нужно ломать дверь». «Если он решил, что ему нужно так себя вести, пусть ведет». «Я его лично волю», — пообещал Арксманянн. Мне такой халтурный переводчик не нужен. Он уже два года работает с нами и должен был предупредить нас, что не выйдет к обеду. Они повернулись и пошли вниз. Дронго остался у дверей. Оба гости почти одновременно обернулись. «Вы не идете?» — удивился Стригун. «Я уже сыт», — пояснил дронга Они двинулись дальше. Эксперт подошел к своей комнате и осторожно открыл дверь. Джина уже проснулась. Роксманян так сильно стучал в соседнюю дверь, что не услышать было просто невозможно. Дронго вошел в комнату. «Кажется, я заснула», — пропормотала Джина. «Ничего», — улыбнулся он, — «ничего страшного. Спускайтесь вниз и пообедайте. Вам нужно было немного отдохнуть». «И вы просили меня, даже не подумав, возвратиться?» — нахмурилась Джина. «Вам не стыдно?» «Я вернулся, а вы спали», — пояснил дронга «И вернулся не один, у меня есть свидетель, ваш босс». «Он видел, что я сплю на вашей кровати?» — ужаснулась Джина. «Как вы посмели? Зачем вы его сюда привели?» «Я не приводил». «Не забывайте, что это его дом. Просто за это время произошли неприятные события, и он захотел убедиться, что с вами все в порядке». А вы были не в своей комнате, а в моей. Поэтому он пришел сюда, чтобы убедиться, с вами ничего не произошло. «И нашел меня в вашей кровати?» «Не нужно так драматизировать», — посоветовал эксперт. «Ничего страшного не произошло. Вы лежали одеты на кровати и спали. Любой человек мог бы догадаться, что вы просто устали и решили отдохнуть. «На вашей кровати?» «Вы зашли ко мне поговорить, а я оставил вас, чтобы проверить свою версию». И за это время вы заснули, повторяю, ничего страшного с вами, и вокруг вас не произошло. — А с кем произошло? — спросила Джина. Он молчал. «Что -то — Что-то случилось? — тревожно спросила она. — Скажите честно, вы смогли узнать, кто случайно стрелял в нашего гостя? — Стреляли не случайно, а намеренно, — пояснил дронга В этом мы теперь уверены. — То есть его убили? — нахмурила лоб Джина. Это был не несчастный случай? — Теперь уже ясно, что нет. — Что ясно? Объясните. Он оглянулся на закрытую дверь. Здесь произошло второе убийство. Негромко произнес он. Джина вскрикнула, зажимая сама себе рот, изумленно посмотрела на дронга Вы, ты, вы шутите? — Нет. — Кого? — Переводчика. Антона Вермишева. Ему перерезали горло. «Не может быть!» – растерянно пробормотала она. «Кто это сделал?» «Мы не знаем». Как только я вышел от вас, то попытался найти Антона и обнаружил его лежащим на своей кровати с перерезанным горлом. Как раз в это время там появился Энца. Он решил, что это я убил переводчика. Мне с трудом удалось убедить его, что я не убиваю несчастных молодых людей, с которыми мало знаком. Тогда он решил проверить, где находитесь вы, и пришел сюда. Вот, собственно, и все. Она молчала. Затем неожиданно спросила, вы его действительно не убивали? И вы туда же, — покачал головой дронга Если я настолько опасен, то как вы могли спокойно заснуть на моей кровати? Или ваше подсознание в этот раз не сработало, не подав сигнал опасности? «Простите, я задала глупый вопрос», — сказала Джинна. — Но это просто кошмар. Значит, и в первом случае тоже не было случайности. — Получается, что так? — И еще смерть Стивена, — вспомнила Джина. — Выходит, что рядом с нами действует опасный маньяк? — Не думаю. Скорее, расчетливый и циничный негодяй, — возразил дронга Кстати, вы знали о сексуальной ориентации нашего друга-банкира? — Конечно, знала. Он этого и не скрывает. «Вы считаете, что это он убивает наших друзей?» Она открыла рот, чтобы еще что-то спросить, но не спросила. «Я думаю, что смерть Стивена не имеет отношения к тому, что здесь происходит», — сказал дронга «Это всего лишь досадное совпадение». «А убийство господина Вермишева тоже случайность?» «Думаю, что нет. Причем убийца был хорошим знакомым переводчика». «Почему вы так решили?» Убитый лежал на кровати. Это меня немного смутило, ведь его невозможно было убить в другом месте комнаты и потом перетащить тело на кровать. Почему нельзя? Если это сильный мужчина, он мог бы и перенести его тело. Сильный может перенести тело, но если убийство произошло в другом месте, там должны были остаться следы. Обязательно должны были остаться хоть какие-то следы, а их нигде не было. Это меня и смутило. Я думал, что его могла убить женщина, которая вошла в его комнату, когда он лежал на кровати. — У нас только три женщины. На кого именно вы подумали? — Вы спали, а две наши гости сидели в гостиной. Я не мог подумать ни на кого. Конечно, если вы действительно спали, они притворялись. То есть тогда у вас было время войти в его комнату и совершить убийство. — Вы страшный человек, — сказала она потерянным голосом. Неужели вы действительно меня подозреваете? Нет, не подозреваю, и именно поэтому перечисляю вам все возможные версии. Значит, женщина отпадает. Тогда это мог быть кто-то другой, но при появлении любого другого мужчины Вермишев должен был подняться с кровати. Он просто не мог лежать в присутствии постороннего, учитывая его молодой возраст. Правильно, согласилась она, значит, его убили в другом месте и потом принесли в комнату. «Плохой из вас детектив», — возразил эксперт. Я начал проверять вещи, находившегося в соседней комнате банкира Бретти. «Без его разрешения?» — всплеснула она руками. «Представьте себе, я обнаружил там массу приспособлений для сексуальных игр между мужчинами. Я подумал, что в этом случае Антон мог лежать на кровати, если в комнату вошел его сексуальный партнер. И этим партнером мог быть Поль Бретти». «Значит, он убийца». Она тяжело выдохнула. «Неужели банкир может быть таким жестоким убийцей?» Я подумал, что это он. К тому же банкир — единственный из подозреваемых, кто был с нами в Кейптауне, где Стивена тоже убили с помощью ножа. «Да, верно. Значит, он и есть убийца?» «Тогда должны быть конкретные мотивы, причины. Нельзя подгонять факты под свою версию, какой бы убедительной она вам ни казалась», — пояснил дронга К тому же я узнал от Бенкалета, что его швейцарский друг не особенно скрывает свою ориентацию. Тогда я вернулся и осмотрел кровать убитого еще раз. Заглянул под кровать. Две пружины были сорваны. Это означало, что погибшего силой толкнули на кровати и затем перерезали ему горло. То есть он стоял у кровати, разговаривая со своим убийцей, И тот решился на такое преступление только потому, что Вермишев хотел мне что-то сообщить. Я думаю, что это было связано с нашей вчерашней охотой и возможной тайной, о которой знал переводчик. И, конечно, знал убийца, который, услышав, что Антон хочет со мной встретиться, решил любым способом воспрепятствовать этому. Кто был рядом с вами? Двое гостей, прибывших вместе с Вермишевым. Руслан Стригуна и Джован Арксманян. Еще рядом был Поль Бретти. Мог узнать о нашей встрече ваш шеф Энце Бенкалетто. Больше никто. Значит, убийца кто-то из них? Наконец поняла Джина. Других просто не осталось, сказал дронга Преступник — один из этой четверки. С меньшей вероятностью Энце он вряд ли мог удержать молодого человека — с большей вероятностью кто-то из оставшихся троих. — А где он сейчас? — спросила Джина, не открывая глаз. — В соседней комнате, на своей кровати. Она вскочила и схватила дронга за руку. — Какой ужас! Когда прилетит следователь? — Думаю, что уже скоро. Вам нужно спуститься и что-нибудь поесть. — Нет, я думаю, что ничего не смогу. Она сглотнула слюну. — Это так страшно! Двое убитых в нашем доме! Бедный энса Представляю, как он переживает! Он искал вас, чтобы поручить вам узнать номера телефонов российского посольства. Вспомнил дронга чтобы ваши гости могли туда дозвониться. Сумеете им помочь? — Постараюсь. — Она поднялась с кровати. — Даже не представляю, как я буду теперь с ними общаться. — Нормально. Учтите, что кроме нас, Сэнса, никто не знает о произошедшем в доме втором убийстве. Мы решили не беспокоить людей, не пугать их до приезда полиции. Поэтому никому не говорите о случившемся. Кроме нас троих, об этом знает еще один человек, мрачно сказала Джина. Нет, больше никто, мы никому не сказали. а убийца Да, согласился Дронга после некоторого молчания. Убийца тоже знает, что именно произошло с Антоном Вермишевым.